Возвращение и ссылки при новом царе Услышав о заговоре, о восстании и о его разгроме, Пушкин немедленно сжег почти все свои бумаги, чтобы не умножить количество жертв и отвести от себя подозрения. Опасения Пушкина были небезосновательны. Его вызвали в Псков, в канцелярию губернатора Адеркаса, где он подвергся строгому допросу и дал расписку я, ниже подписавшийся, обязуюсь впредь никаким тайным обществам, под каким бы они именем не существовали, не принадлежать. Свидетельствую при всем, что я никакому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них. 10 класса Александр Пушкин, 11 мая 1826 года. Казалось, власти этим удовлетворились.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 если уж никак нельзя мне показаться в Петербурге, а? Прости, душа, скучно, мочи нет. Писал он своему другу Плетневу. Примечание. Пушкин П.А. Плетневу. Во второй половине января 1826 года. Конец примечания. По совету друзей Пушкин отправил новому императору Николаю I письмо. Всемилостивейший государь. В 1824 году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 общепринятому порядку, в чём и готов обязаться подписку и, честным словом, решился я прибегнуть к вашему императорскому величеству со всеподаннейшую мою просьбой. Здоровье моё, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требует постоянного лечения, в чём и представляю свидетельство медиков. Осмеливаюсь всеподаннейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, Или в чужие края. Всемилостивейший государь! вашего Императорского Величества верноподданный Александр Пушкин. Примечание. 11 мая, первая половина июня 1826 года. Из Михайловского в Петербург. Конец примечания. И вот пришло высочайшее повеление явиться в Москву государю. Пушкин подчинился, сразу с дороги не дав ни переодеться, ни умыться,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 сознательно действовавшими и умными людьми, сослали в Сибирь, — нашелся поэт. «Я позволяю вам жить, где хотите», — разрешил государь и добавил. «Пиши и пиши, я буду твоим цензором». Взяв поэта за руку, император вывел в смежную комнату, наполненную царедворцами. «Господа, вот вам новый Пушкин, о старом забудем». Примечание. Записки декабриста н Н.И. Лорера. Москва, 1931 год, страница 200. Конец примечания. Есть и другой пересказ финала этой знаменательной встречи. Пушкин. Принял ли бы ты участие в 14 декабря, если б был в Петербурге? Непременно, государь. Все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем.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 1867 год, страница 1066. Конец примечания. Говорили, что, выходя из кабинета вместе с Пушкиным, государь ласково произнес, указывая на него своим приближенным. «Теперь он мой». Московский период. 1826-1830 годы. Всю зиму и почти всю весну Пушкин пробыл в Москве. Он жил вместе с приятелем своим Сергеем Александровичем Соболевским, библиографом и поэтом на собачьей площадке. Так называлась ныне несуществующая площадь, уничтоженная в 1960-х годах при прокладке проспекта Калинина. Древняя столица приняла поэта с восторгом, везде его носили на руках. Молодые литераторы восхищались прославленным Пушкиным. Поэт наслаждался своей известностью и гордился ею. Кисть, как перо, для одной — глаз, для другого — ухо. В Италии дошли до того, что копии из картин до того делают похожими, что не могут и лучшие знатоки отличить оригинала от копии. Да, это как стихии подизвестные кадансы, можно их наделать тысячи, и все они будут хороши. Я ударил об наковальню русского языка и вышел стих, и все начали писать хорошо, без ложной скромности, говаривал Пушкин. Примечание А.С. Андреев. Встреча с Пушкиным. Звенья. том 2. Академия, 1933 год, страница 237. Конец примечания. Московская жизнь обернулась рядом с забав и торжеств. Пушкин вставал поздно после балов и вообще долгих вечеров, проводимых накануне. Приемная его уже была полна знакомых и посетителей. В городской жизни, в ее шуме и волнении, Пушкин был в своей стихии. То был один из самых богатых в творческом отношении периодов. Полтава, несколько глав Евгения Онегина, множество лирических стихотворений, раб Петра Великого, первый в России опыт биографического романа. В 1827 году впервые читал Пушкин Бориса Годунова. Пьеса вызвала всеобщее восхищение. Внешне все казалось безоблачным. Пушкин легко знакомился, сближался с людьми, вел самую рассеянную жизнь, танцевал на балах волочился за женщинами, играл в карты, участвовал в пирах тогдашней молодежи, посещал разные слои общества и был частым гостем в английском клубе. Однако среди всех советских развлечений он порой бывал мрачен. Знакомые замечали в нем какое-то грустное беспокойство. Казалось, он чем-то томился. Пушкин мог считать себя прощенным. Он вновь очутился в столице и мог пользоваться благами жизни и наслаждаться ее удовольствиями. Но какова была цена? Император объявил его своим Пушкиным и держал на коротком поводке. Теперь Пушкин был обязан писать верно подданнические стихи и статьи по заказу Николая Первого. На полях черновика одной из таких статей о народном воспитании имеется два раза повторенный рисунок виселицы с пятью повешенными и надпись «И я бы мог, как шут Ви, и я бы мог». Примечание. Запись в тетради номер 2368. Лист 38. Конец примечания. Сравнение как шут тут относится к популярной детской игрушке «паяц на веревочке». Выражение «висеть как шут» было общеупотребительным. В последней сожженной главе Евгения Онегина Пушкин вспоминал дни и вечера в Каменке свое общение с будущими участниками восстания и несерьезное отношение к их мечтам. Все это были разговоры между Алафитом и Клико, куплет, дружеские споры, и не входило глубоко в сердца мятежная наука. Все это было только скука, безделье молодых умов, забавы взрослых шалунов. Забава обернулась трагедией пушкин лишился многих друзей в вечном празднике светской жизни он оказался еще более одинок нежели в ссылке поэт находился в подавленном депрессивном состоянии с тяжелым чувством вспоминал он о разгроме восстания повешенные повешены но каторга ста двадцати братьев товарищей друзей ужасно примечание п А. вяземскому 14 августа 1826 года из Михайловского в Петербург. Конец примечания. В приветственных станциях Николаю I поэт сравнивал нового императора с Петром I и уговаривал его быть милосердным. «Во всем будь пращуруподобен, как он неутомим и тверд, и памятью, как он не злобен». Увы, на характере молодого императора потрясение первых дней царствования сказались не лучшим образом. Он сделался крайне жестким, даже жестоким, и, вопреки увещеваниям поэта и даже собственной супруги, до самой своей смерти отказывался помиловать декабристов или хоть как-то смягчить их наказание. Декабрист Николай Тургенев в момент восстания был в Лондоне. Осужденный заочно, он остался там навсегда. Между тем разнесся слух о том, что Тургенев насильственно привезен в Россию. Пушкин откликнулся на этот слух строками. «В наш гнусный век, седой Нептун, земли союзник, на всех стихиях человек, тиран, предатель или узник? Только сравните это с прежним. Прощай, свободная стихия». Воспоминанием о пережитой катастрофе стало и стихотворение «Орион». пловцам я пел, вдруг лона волна и замял налету вихрь шумный». Погиб и кормщик плавец Лишь я, таинственный певец, На берег выброшен грозою. В те же годы Пушкин написал станции Послания в Сибирь декабристам, За которыми отправился бы Вослед и сам, Если б эти стихи стали известны правительству. в глубине сибирских руд Храните гордое терпение, Не пропадет ваш скорбный труд И дум высокое стремление». Пушкин часто ездил из Москвы в Петербург. Как-то Пушкин с Вяземским отправились гулять по Петропавловской крепости. И в одном месте нашли на земле много щепок, и здесь был эшафот. В память о погибших друзьях Пушкин подобрал с земли пять щепочек. Ящик с этими пятью сосновыми щепками находился у Вяземского в Астафьеве. Сейчас эта реликвия хранится во Всесоюзном музее Пушкина писатели или говорить нечто вольнодумное в те годы было очень опасно. Даже собираться большой компанией и обсуждать какие-либо социальные или литературные проблемы было рискованно. В России оказались под запретом любые общественные организации, вплоть до самых невинных поэтических кружков. Желая извести инакомыслие в первый же год царствования, Николай I основал тайную полицию. Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Общение с властью вскоре свелось для поэта к встречам и переписке с шефом жандармов. По всякому пустяковому поводу Пушкин должен был выслушивать наставления Бенкендорфа. Александр Христофорович Бенкендорф происходил из прибалтийских дворян. В возрасте 15 лет он поступил на военную службу, храбро воевал на Кавказе, выполнял трудные и опасные поручения. К началу 1820-х годов он был уже генерал-лейтенантом. Бенкендорф подал Александру I докладную записку, в которой изложил собранные им сведения о Союзе Благоденствия, Декабристском тайном обществе. Император оставил доклад без внимания. Николай I таких ошибок не совершал. Он высоко ценил Бенкендорфа, и назначил его начальником третьего отделения. Данное отделение занималось политическим сыском. После создания корпуса жандармов, Бенкендорф возглавил и его. Царь Николай I поручил Бенкендорфу надзор за Пушкиным. Когда Пушкин отклонялся от единственно дозволенного пути, и генерал делал ему вежливые выговоры. Зачем, не дождавшись цензурной правки, прочел гостям Годунова? Зачем не известил, что едет в Петербург, в Москву, в деревню, на Кавказ? Зачем явился на бал во фраке, а не в мундире? Пушкин сравнивал Бенкендорфу со своим любимым напитком, жонкой, потому что она, подобно ему, имеет полицейское, усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок. В покое Пушкина не оставляли, поэтому меняли авторство Гаврелиады, За оскорбление религии грозило лишение всех прав состояния ссылка в Сибирь. Поэт свое авторство отрицал. Поставили ему вину и стихии Андрей Шенье, о поэте, павшим жертвой французской революции. Цензура углядела в этом стихотворении намек на восстание 14 декабря. Свобода поэта была зыбкой, и это доказывало даже то, что когда Пушкин попросил разрешения на выезд за границу, ему решительно отказали. Возможно, чтобы заглушить снедавшую его тоску, Пушкин вновь принялся играть, просаживая в карты все свои немалые гонорары. Пушкин и реклама. Поэт рассказывал, что однажды к нему пришел дородный немец и, начав с поклонов, долго просил «Будьте добры, не откажите». Александр Сергеевич заверил, что поможет, когда узнает, в чем дело. Немец попросил дозволения украсить свое изделие стихами великого поэта. Много для меня чести, но какое изделие и какие стихи? спросил Пушкин. Я приготовливаю превосходную ваксу. Если позволите, напишу на баночках Светлее дня, темнее ночи. Некоторые даже называют сумму сделки 50 рублей которые поэт конечно же немедленно спустил в карты примечание эта история была записана анной григорьевной хомутовой со слов поэта 26 октября 1826 года конец примечания портреты пушкина в это время в русской культуре происходил перелом уходили в прошлое романтизм и сентиментализм и зарождался новый стиль Реализм. В 1827 году сразу два выдающихся художника, москвич Василий Тропинин и петербуржец Орест Кипренский, писали портреты Пушкина. У Кипренского портрет поэта заказал Антон Дельвик. Художник изобразил поэта в строгом черном сюртуке с перекинутым через плечо шотландским пледом, скромная дань устарелому романтизму. Картина экспонировалась в Академии художеств в год своего создания. Пушкин был доволен портретом и даже посвятил Кипренскому стихи, в которых были и такие строки «Себя, как в зеркале, я вижу, но это зеркало мне льстит». То, что живописец приукрасил поэта и сгладил его африканские черты, отмечали многие из друзей Пушкина. Совсем иной портрет Пушкина создан Тропининым, бывшим крепостным, незадолго до того, получившим вольную. Тропинин не понаслышке знал, что такое несвобода, и, наверное, поэтому он постарался изобразить поэта в максимально волиготной, непринужденной обстановке, схватив момент творческого вдохновения. Поворот тела и головы естественны, голубые глаза озарены внутренним огнем, шейный платок скорее наброшен, а не завязан. Домашний халат задрапирован на манер римской тоги. Интерес прославленных живописцев к Пушкину как к модели ярко говорит, как он был знаменит и известен. Салон Зинаиды Волконской. Приглашали Пушкина в лучшие дома обеих столиц. Зинаида Александровна Волконская, имела огромный дом на Тверской, там, где ныне расположен Елисеевский магазин. Ее салон был местом встречи художников и литературных знаменитостей – баратынского Мецкевича, Веневитиного, Дэвитте. Желанным гостем там стал и Пушкин. Княгиня Зинаида Александровна Волконская была на 10 лет старше поэта. Природа одарила ее щедро красотой, умом, талантами. Хозяйка дома изучала историю, этнографию и археологию России что довольно скептически воспринималось светским обществом. Но Волконске не было дела до мнений света. В 1825 году она стала членом Московского общества истории и древностей российских, пожертвовала свою библиотеку Московскому обществу испытателей природы. После восстания декабристов положение Волконска еще более осложнилось, так как она устроила проводы в Сибирь их жен. Над ней был установлен тайный надзор полиции. Несмотря на это, в ее салоне продолжали собираться многие известные писатели и поэты. Еще до первой встречи с Пушкиным Волконская его боготворила. Княгиня прекрасно пела, у нее было контральто. Встретившись с Пушкиным впервые, она спела его элегию, погасла дневное светило на музыку популярного тогда композитора Осипа Осиповича. Генишь ты. Поэт был очень растроган. Он стал частым гостем в салоне Зинаиды Александровны, называл ее царицей муз и красоты. В мае 1827 года Пушкин передал Зинаиде Волконской свою поэму Цыганы вместе со стихотворением княгиня Волконской, в котором восхищался не только ее красотой, но и умом. Ты любишь игры Аполлона, царица муз красоты рукой нежный держишь ты волшебный скипетр вдохновений, и над задумчивым челом, двойным, увенчанным венком, и вьется и пылает гений. Салон Зинаиды Волконской стал отдушиной для поэта. Пушкин наслаждался обществом прекрасной хозяйки дома и ее гостей. К сожалению, знакомство их продолжалось недолго, Деятельность Волконской по поддержке декабристов была неугодна правительству. Во избежание проблем с властями в 1829 году она навсегда уехала из России в Италию, где приняла католичество и погрузилась в мистические практики. Пушкин и Мицкевич В салоне Волконской осенью 1826 года Пушкин познакомился с величайшим польским поэтом Адамом мицкевичем мицкевич присутствовал на чтении пушкиным тогда еще не напечатанного бориса годунова а пушкин слушал вдохновенные импровизации поляка знакомство быстро перешло в тесную дружбу русский поэт привыкший ко всеобщему вниманию присутствии мицкевича вел себя чрезвычайно скромно он предпочитал помалкивать предпочитая слушать речи мицкевича А если высказывал какое-то мнение, то всегда обращался к поляку, как бы желая его одобрения. Мицкевич несколько раз выступал с импровизациями. Хотя были они в прозе и на французском языке, но возбудили удивление и восторг слушателей. На одной из таких импровизаций в Москве Пушкин, в честь которого давался тот вечер, сорвался с места и ероша волосы, почти бегая по зале, воскликнул Какой гений! Какой священный огонь! Что я рядом с ним?» И, бросившись на шею Мецкевича, жал его и стал целовать, как брата. Примечание. Эпизод передан полевым. Конец примечания. В обществе ходил анекдот, что однажды Пушкин, встретившись случайно на улице с Мецкевичем, постранился и воскликнул «С дороги двойка! Туз идет!» На что Мецкевич тут же парировал. «Козырная двойка и туза бьет!» Примечание. Князь П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений. Том 7. Страница 309. Конец. Примечание. Их общение, временно прерванное отъездом Пушкина в Петербург весной 1827 года, впоследствии возобновилось и укрепилось. Ранней весной 1829 года в Москве они встретились в последний раз. Вскоре после этого Пушкин отправился в путешествие на Кавказ, а Мицкевич уехал из России навсегда. Остаток жизни он провел в Западной Европе. Замужество сестры поэта В это время в семье поэта произошла история, словно сошедшая со страниц одного из его романов. Сестра Александра Сергеевича Ольга, достигшая уже тридцатилетия оставалась незамужней. За ней ухаживал Николай Иванович Павлищев, человек достойный, но не богатый. Почему-то он не нравился родителям девушки. Сделанное им ольги Сергеевне предложение встретило с их стороны решительный отказ, несмотря на горячую поддержку Александра Сергеевича, Василия Львовича Жуковского. Сергей Львович по своему обыкновению устроил истерику. Замахал руками, затопал ногами и даже расплакался. А Надежда Осиповна распорядилась еще более решительно. Она приказала не пускать потенциального зятя на порог. Этого мало. Когда две недели спустя Надежда Осиповна увидела Павлищева на балу, то запретила дочери с ним танцевать. Но в то время в моде был танец «Котельон», во время которого партнеры меняются, и два тура ольга сделала с Павлищевым. Об этом доложили Надежде Осиповне забавлявшаяся картами в соседней комнате. Та в негодовании вбежала в зал и в присутствии многочисленного общества закатила некрасивую сцену, да к тому же толкнула дочь. Ольга упала в обморок. Это стало последней каплей, чаша переполнилась. Ольга Сергеевна нестерпела такой оскорбительной выходки и написала на другой же день своему жениху, что она согласна венчаться, никого не спрашивая. Это случилось во вторник 24 января 1828 года, а на следующий день в среду в час по полуночи Ольга Сергеевна тихонько вышла из дома. У ворот ее ждал жених. Они сели в сани, помчались в церковь и обвинчались в присутствии четырех свидетелей. После венца Павлищев отвез супруга обратно к родителям, а сам отправился на свою холостую квартиру. Рано утром Ольга Сергеевна послала за Александром Сергеевичем, жившим отдельно. Он приехал без промедления и в течение трех часов уламывала родителей признать этот уже свершившийся брак. Новобрачные упали к ногам отца и матери и все-таки получили прощение. Однако Надежда Осиповна до самой кончины своей относилась недружелюбно к зятю. По этому случаю Александр Сергеевич сказал сестре, Ты мне испортила моего Онегина. Он должен был повезти Татьяну, а теперь этого не сделает. Примечание. Эпизод пересказал Павлищев, племянник Пушкина. Конец примечания. Москва, Петербург. Пушкин много разъезжал, словно не мог насытиться неожиданной вольностью или, напротив, метался по клетке, ставшей просторнее. В ноябре 1826 года он отправился в Михайловское, в декабре вернулся в Москву, оттуда в мае 1827 года уехал в Петербург, а в июне снова в Михайловское, откуда в октябре опять в Петербург. То он отправлялся в Малинники, Тверское имение Вульфов, спустя пару месяцев возвращался в Москву, потом снова в Малинники, откуда после краткого пребывания перебирался в Петербург и снова принимался метаться между двумя столицами. В 1828 году последовал ряд неудачных попыток уехать в длительное путешествие на Турецкий фронт, за границу, в этом ему было решительно отказано самим императором. В 1828 году Пушкин был уже далеко не юноша, тем более, что после бурных лет первой молодости тяжелых болезней и лекарств на основе ртути Он казался по наружности источенным и увядшим. Резки морщины виднелись на его лице, и он уже начал лысеть. Многое указывало, что в тот период он пребывал в угрюмом, депрессивном расположении духа. Об этом свидетельствовала небрежность его одежды, растрепанные волосы и бакенбарды, стоптанные каблуки. В Петербурге поселился он в гостинице «Де Мута» на набережной Мойке где занимал обедный номер, состоявший из двух комнат. День Пушкина начинался поздно. Спал он чуть ли не до обеда. Когда просыпался, долго лежал в постели и читал. Если к нему приходил гость, Пушкин вставал, усаживался за столик с туалетными принадлежностями и, разговаривая, обыкновенно чистил, обтачивал и полировал свои длинные ногти. Очень часто Пушкин играл в карты и почти каждый раз продувался в пух, «Сознаюсь вам, что мое существование в Петербурге достаточно глупое», признавал он, добавляя, что желал бы изменить его тем или другим образом. «Петербургская суетня и шум стали мне совершенно невыносимыми», писал Пушкин. Примечание Пушкин П. А. Осиповой. 24 января 1828 года. Из Петербурга. Конец примечания. Смерть Арины Родионовны В эти годы Пушкин пережил тяжелую трату. В конце лета 1828 года умерла его любимая няня Арина Родионовна, воспитывавшая поэта в его детстве и делившая с ним ссылку в Михайловском. Этой крепостной крестьянке Пушкин посвятил многие стихи, она стала прототипом нескольких добрых старушек из его книг, Ее любили и передавали ей приветы друзья Пушкина. Пушкин последний раз видел няню в Михайловском за девять месяцев до ее кончины. Умерла она 70 лет от роду после недолгой болезни в конце лета 1828 года в Петербурге в доме сестры поэта Ольги Сергеевны. Похоронили старую няню на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Могила ее утеряна. Елизавета Хитрово Легко заметить, что Пушкин часто коротко сходился и дружил за дамами старше себя, умудренными жизненным опытом. В Петербурге поэт свел знакомство с женщиной, которая стала его добрым и верным другом на долгие годы. Звали ее Елизавета Михайловна Хитрово, и была она дочерью Михаила Илларионовича Кутузова. Первый ее муж, граф Сизенгаузен, умер от полученных под аустерлицем ран. От него у Елизаветы Михайловны остались две дочери-красавицы, Екатерина и Дарья, со вторым мужем генералом Хитрово, дипломатом, близким приятелем дяди Пушкина Василия Львовича. Она прожила восемь лет до самой его смерти. Елизавета Михайловна в то время была уже далеко не первой молодости. Она никогда не считалась красавицей, но имела поклонников, хотя ее полагали несколько комической фигурой. Ее дразнили Лизой Голенькой за любовь к нарядам с глубоким декольте, уже не подходившим ей по возрасту. Пушкин познакомился с ней в Петербурге в 1827 году и сразу же стал завсегдатаем ее салона. Хитрово очень полюбила поэта, и несмотря на то, что была намного его старше, наивно рассчитывала на взаимность. Назойливая любовь стареющая женщина временами даже тяготила Александра Сергеевича. Хитровое это понимало и спокойно сносила его колкости. Однако в целом Пушкин отвечал ей искренней привязанностью, хотя и дразнил за глаза пентефриихой. Пентефрий, или потифар по Библии, царедворец фараона, чья жена, будучи уже в пожилом возрасте, прониклась страстью к молодому Иосифу которому с трудом удалось сбежать от нее, оставив в ее руках свой плащ. Хитрово по-матерински помогало Пушкину в решении служебных вопросов, отстаивании его литературной репутации, обеспечении поэта иностранными книгами и журналами. опекала в высшем свете его супругу Наталью Николаевну. Смертельные ранения и смерть поэта оказались для Елизаветы Михайловны тяжелым душевным потрясением. Эта утрата подорвала здоровье Елизаветы Михайловны, и она умерла в возрасте 56 лет. Аграфена Закревская В это время Пушкин переживает еще одно серьезное любовное увлечение. Избранницей его стала Аграфена Федоровна Закревская, урожденная Толстая, супруга министра внутренних дел. Аграфена Закревская считалась одной из самых ярких петербургских красавиц, высокая с идеальной фигурой она была известна в свете независимым характером и эксцентричностью поведения своих любовных увлечений она не скрывала и даже порой афишировала их как будто ей доставляло удовольствие шокировать скучное петербургское общество в графину федоровну были влюблены вяземский и баратынский пушкин называл ее рабой томительной мечты беззаконной кометой и вслед за вяземским медной Венеры и за цвета ее волос он посвятил ей ряд произведений портрет на и самое знаменитое счастлив кто избран своенравно твоей тоскливой мечтой приком любовью млейшей явно, чьи взоры властвуют тобой но желак тот кто молчаливо сгорая пламенем любви в потупе голову ревнива признанья слушает твой Дело в том, что графина Федоровна не стеснялась рассказывать влюбленному поэту о своих разнообразных прошлых и нынешних увлечениях. Это одновременно и увлекало, и бесило Пушкина, но дружба их продолжалась до самой его смерти. Ушаковы Был вхож Пушкин и в московский дом Ушаковых, где он быстро стал своим человеком. Старшая из сестер Ушаковых Екатерина Николаевна была очень красива. Блондинка среднего роста с пепельно-золотистыми волосами и большими темно-голубыми глазами. К тому же Екатерина была умна и любила книги и стихи. многое у нее было женихов, но по молодости она не спешила замуж, надеясь, что однажды Пушкин сделает ей предложение. Все этого ждали, но Пушкин никак не решался. Возможно, его смущал слишком уж живой нрав девушки и ее острый язычок. Екатерина с удовольствием учила наизусть пушкинские стихотворения. Кокетничала с Пушкиным, провоцируя его на ответные шаги. И такой шаг последовал. Поэт написал ей в альбом прелестное, но довольно двусмысленное посвящение. «Но ты, мой злой иль добрый гений, Когда я вижу пред собой твой профиль, И глаза, и куды золотые, Когда я слышу голос твой и речи резвые живые я очарован я горю и содрогаюсь пред тобою и сердцу полному мечтою аминь аминь рассыпься говорю а предложение так и не сделал лишь набросал в альбоме свой автопортрет в монашеском клубуке с посохом однако на самом деле по этой тнюдь не монашествовал в петербурге он увлекся фрейлиной александрой осиповной россет Сватался Канье Алексеевне Оленина и дочери президента Петербургской академии художеств, но получил отказ. Рассказывают, что поначалу отец невесты согласие дал, но когда на следующий день были приглашены гости, чтобы объявить о помолвке, Пушкин на обед неприлично опоздал, и ему тотчас дали отставку. В это время Екатерина чуть было и сама не вышла замуж за князя Петра Долгорукова. Увы, помолвка расстроилась, отцу невесты стало известно о противоестественных пристрастиях князя и его многочисленных пожах. Причем сообщил это Ушакову на правах друга семьи сам Пушкин. Екатерина Ушакова вышла замуж только после смерти поэта, завдовца, коллежского советника Наумова. Но, видимо, любовь к Пушкину еще продолжала жить в ее сердце, потому что однажды муж в парове ревности сжёг два альбома Ушаковой с автографами поэта. Письма Пушкина перед смертью приказала жечь сама Екатерина Николаевна. Дон Жуанский список Пушкина Младшую из сестёр Ушаковых звали Елизаветой. Она тоже была очень красива, отличалась живым умом и прекрасным эстетическим чувством. В 1829 году в альбом Елизавета Ушаковой Пушкин записал имена женщин, в которых был влюблен. Перечисление это получило название дон жуанский список». Впервые список был напечатан фоксимильно в альбоме Пушкинской выставки 1880 года. Представляет он собой 34 женских имени, записанных в два столбца. Считается, что в первой части списка имена женщин, которых Пушкин любил сильнее, во второй – женщины, которыми он был увлечен. Первая часть дунжанского списка – Наталья I, Катерина I, Катерина II, Н.Н., Княгиня Авдотья, Настасия, Катерина Ша, Аглая, Калипсо, Пульхерия, Амалия, Элиза, Евпраксия… Екатерина IV, Анна, Наталья. Вторая половина. Мария, Анна, Софья, Александра, Варвара, Вера, Анна, Анна, Анна, Варвара, Елизавета, Надежда, Аграфена, Любовь, Ольга, Евгения, Александра, Елена. Учитывая, что свою супругу Пушкин называл своей 113-й любовью, Список этот далеко не полон. Пушкинисты потратили много часов и дней, стараясь разгадать, кто же скрывался за этими именами. Наталья Первая, то ли крепостная актриса, царско театра, то ли хорошенькая горничная, а, возможно, и сестра одного из лицеистов Наталья Викторовна Кочубей. Катерина Первая и Екатерина павловна Бакунина, сестра лицейского товарища Пушкина, предмет его романтической любви, которой он посвятил много стихов. Катерина II, может быть, Екатерина Андреевна Карамазина, дама, сумевшая отвергнуть юношеские ухаживания поэта и остаться ему другом, но также, вероятно, что это Екатерина Семенова, великолепная, трагическая актриса, которую Пушкин искренне восхищался. Н.Н. Самая таинственная строчка. Много копий сломано в спорах. Кем же была та прелестница, чье имя даже не решился назвать поэт? Ее принято называть утаенной любовью поэта и считать вдохновительницей образа холодной красавицы из Бахчисарайского фонтана. Княгиня Авдотья. Безусловно, это княгиня Евдокия Ивановна Голицына. Настасия. Эта девушка так и осталась неизвестной. Катерина Третья. Вероятнее всего, это старшая и сестер Раевских, Екатерина Николаевна по мужу Орлова. Аглая, Аглая Давыдова, с которой поэт познакомился в поместье Каменка. Калипса — это гречанка пивуни, а Калипса — полихрони. Пульхерия, кишиневская красавица Пульхерия Егоровна в Врафоломей. Амалия, Амалия Ризнич, Элиза. Елизавета Ксаверевна Воронцова, урожденная Браницкая. Евпроксия... Евпроксия Николаевна Вульф из Тригорского. Анна, скорее всего, Анна Ленина, которой Пушкин сватался в 1829 году. К ней обращено знаменитое «Я вас любил». Наталья... Наталья Николаевна Гончарова, будущая супруга Пушкина. Вторая половина. Мария — это, может быть, юная Мария Николаевна Раевская или Мария Егоровна Эйхфельд, кишиневская знакомая Пушкина. Считалось, что она похожа на Ревекку, героиню романа Вальтера Скотта. Но, может быть, это Мария Васильевна Борисова, дочь старецкого помещика Тверской губернии, с которой Пушкин познакомился осенью 1828 года в Малинниках, Поэт называл ее «цветком в пустыне, соловьем в дичи лесной». Возможно, это Мария Аркадьевна Голицына, внучка великого полководца Суворова, Фрейлина. Пушкин был знаком с ней в 1812 году. Анна, скорее всего, Анна Николаевна Вульф, дочь Прасковии Александровны Осиповой, влюбленная в поэта. и посвящены стихотворения К имениннице и «Я был свидетелем золотой твоей весны». Софья, предполагают, что это Софья Федоровна Пушкина, дальняя родственница Пушкина. Поэт сватался за нее в 1826 году, но она вышла замуж за другого. они стихотворение «Ответ Ф.Т.» и «Зачем безвременную скуку?» Александра, Александра Ивановна Осипова по мужу Бекляшова, по черице Праскубии Осиповой. Ей посвящено признание. Варвара, возможно, Черкашанинова Варвара Васильевна, дочь помещицы соседнего Стрегорским села Сверчково. Вера, не исключено, что это княгиня Вера Федоровна Вяземская. Но все же отношения с ней у поэта сложились дружеские, а не романтические. Далее подряд следуют три Анны одна из которых наверняка анна керн вторая анна ивановна ввольф племянница осиповой а третья неизвестна неизвестными остались и упомянутые в списке варвара и надежда елизавета скорее всего это елизавета Михайловна хитрово а графена безусловно графиня графена федоровна закревская известная красавица женщина умная бойкая и имевшая немало любовных приключений ей посвящены стихотворения С своей пылающей душою наперстник, счастлив, кто избран своенравно. Любовь и Евгения не разгаданы, а Ольга — это крепостная Ольга Калашникова. Показательно, что ее имя стоит в списке наравне с именами титулованных дам. Александра, Александра Александровна Римская Корсакова, сестра приятеля Пушкина. Далее подряд идут две Елены, на роль которых претендуют три женщины с этим именем, дочь генерала Раевского, Елена Николаевна, Елена Михайловна Горчакова, сестра лицейского товарища Пушкина, а также Елена Федоровна Соловкина, жена полковника Соловкина, командира охотского полка, расквартированного в Кишинеме. Упомянутая в списке Татьяна, предположительно, Демьянова Татьяна Дмитриевна, цыганка-певица московского цыганского хора. Последним стоит имя Авдотья. Кто это, точно неизвестно, но если пренебречь хронологии, то вполне вероятно, что Пушкин под конец вспомнил и Авдотью Истомину.